«Да, я это обязательно сделаю, Элан. Да скорого!» Он подал своим спутникам знак следовать за ним, и колонна рыцарей и их оруженосцев проехала мимо Элен. Элен с облегчением вздохнула, но один из рыцарей, часто оглядываясь на нее, что-то убежденно доказывал своему господину. Хотя дружелюбно настроенный рыцарь сразу же показался ей симпатичным, Что-то с ним было не так. Уже на следующий день она встретилась с ним снова. Он без сопровождающих пришел в кузницу. — Доброе утро, мастер Донован! — рыцарь улыбнулся. — Это большая честь для меня, беренже Простите, милорд, сэр Берендже! — рыцарь рассмеялся. — Рад снова видеть вас, Донован. Ваши мечи известны повсюду карвиль вами гордится. — Благодарю вас, сэр Беренже. Вы были еще оруженосцем, когда мы виделись в последний раз. — Как же давно это было! — сказал Донован, пожимая протянутую ему руку. — Целую вечность! Прошло почти 20 лет, но я все еще вспоминаю об Ипсвиче. Это были лучшие годы моей жизни. Я тогда был свободным человеком если вы понимаете, о чем я». Он подмигнул Дон и тот рассмеялся. Затем сэр Берендже повернулся к Элен. «Доброе утро, Элан. Я пришел, чтобы взглянуть на твою работу». Донован Иван изумленно переводил взгляд с Элен на сэра Беренже. «Ты знаешь сэра Беренже? Так давай же, Элан, принеси ему меч. Он ему наверняка подойдет». Когда Берендже де Турно внимательно осмотрел меч, он с уважением кивнул. «Очень красивая вещь! Возможно, она подошла бы моему сыну. Его посвятят в рыцари только через два 3 года. Но подарок можно сделать и сейчас. Вы его, наверное, знаете. Его зовут Тибалт». «Я не знаю оруженосцев. А вот илан наверное... «С ним знаком», — Донован вопросительно взглянул на Элен. При упоминании имени Тибалта у Элен приоткрылся рот, а кровь отлила от лица. Тибалт ни в коем случае не должен получить этот меч. Об этом она позаботится. Элен лихорадочно размышляла, что же ей делать, чтобы не допустить этого. Прежде чем ей что-либо пришло в голову, Донован предложил рыцарю заглянуть в кузницу вместе со своим сыном. — Вы правы, мастер. Завтра я зайду с Тибалтом, и он сможет посмотреть на меч. — Мудрое решение, сэр Берендже! — Донован заметил тележку торговца заготовками. — Простите, милорд, мне привезли материал. Он поклонился, и сэр Берендже кивнул. Элена осталась с ним в кузнице одна. — «И как такой добросердечный мужчина может быть отцом этого чертенка Тибалта?» «Ты тоже из ипсвича дружелюбно спросил рыцарь. Задумавшись, Элен кивнула, хотя это было и не так, но она сразу же исправилась. «Моя мать из Ипсвиче!» Беренже де Турно кивнул, словно Элен подтвердила его предположение. Рыцарь задумчиво погладил себя по гладко выбритому подбородку. «Мне кажется, я с ней знаком».